Хотя Людовик XIV и считался самым богатым монархом в Европе, Кольберу приходилось буквально залатывать одну дыру за другой. Несколько лет ему удавалось сводить концы с концами, но бесконечные войны, ведомые королём, пожирали всё. Неутомимый Кольбер не щадил себя. С 1666 по 1683 годы По его инициативе было принято более сорока регламентов и инструкций. Их жесткость, а порой и жестокость, вызывала возражения и протесты. Но разорительные войны уничтожили все плоды его трудов, и ему пришлось под конец жизни признать несовместимость экономической системы и методов правления Людовика XIV. Сломленный этой неудачей, он попал в немилость у короля. Кольбер умер 6 сентября 1683 года в возрасте 64 лет. Известно, что Людовик XIV направил умирающему Кольберу личное письмо, но министр, неизменно послушный монаршей воле, на краю могилы отказался даже скрыть это послание. Он лишь сказал: "Я не хочу слышать о короле. Пусть хотя бы сейчас он оставит меня в покое". Казалось, что смерть верного Кольбера не особенно взволновала монарха. Лишь значительно позже он оценит всю тяжесть потери. Когда Кольбера не стало, на страну обрушился финансовый дефицит. Известно, например, что уже в год его смерти для равновесия бюджета не хватало 6 миллионов ливров. Простой народ, ожесточённый тяжкими налогами и ненавидивший Кольберра, напал на похоронное шествие, и солдатам пришлось защищать его гроб от народной злобы. Зато среди придворных раздался вздох облегчения. Теперь наконец-то вновь пришло время привычных злоупотреблений и бесконтрольности.